Глава двенадцатая. Гроссе Фрайхайт. Великая свобода. Немецкий. 1960 год. А потом был Фрид Йоун. Вызвав такси для первого Йоуна, я поспешила в Гамбург, где и прожила, если не ошибаюсь, два года. Я была еще слишком молода для исландской повседневности. Мне надо было выпить больше из Кубка Жизни, прежде чем примириться с послеродовой смертью. А женщинам известно, что, дав жизнь ребенку, сами они умирают. На самом деле, до того я уже рожала ребенка, но не захотела из-за этого умирать, а продолжала жить, что было ошибкой. Ее я не собиралась повторять. Но после шести месяцев мне надоело таскаться в одиночку с коляской по улице Банкострайте в дождь со снегом с севера. Я не была создана для серых дней. Своего новорожденного сына я оставила у Йонсона Эндмутер на улице Брайдра-Боргерстир. Но мама к тому времени уже стала частью этого теплого, мягкого кофейного семейства. Она жила с Фридриком Джонсоном 17 лет, пока мой отец соскабливал свастики, которые принес домой с войны. Это была моя последняя попытка что-то из себя сотворить. Мне скоро должно было исполниться 30, а я так ничему в жизни и не научилась, кроме как обращаться с гранатой и танцевать танго. В Гамбурге я собиралась учиться на фотографа. Рисовать мне всегда нравилось, а в Нью-Йорке Боб приоткрыл мне щелку в мир этого нового искусства. У его отца был оригинал одной фотографии Мана Манрей, Ман 1890-1976 годы. Американский художник и фотограф, одно время примыкавший к дадаистам и сюрреалистам, известен своими фотопортретами. И книги с работами Брессона «Анри Картье Брессон», 1908-2004 годы. Французский фотограф, считающийся основоположником фотожурналистики. И Брассаи. Брассаи. Настоящее имя – Дьюла Халаш Венгерский фотограф, скульптор, писатель и режиссер – 1899-1984 годы, которые зацепили мой взор подобно черным как типографская краска, когтям. Моменты из жизни мне всегда нравились больше, чем постановочные фотографии. Позже я стала восторгаться Ли Миллер. Ли Миллер, 1907-1977 годы. Американский фотограф. У себя на родине начинала как фотомодель, в 1920-е годы переехала в Париж и стала профессионально заниматься фотографией. Во время Второй мировой войны была военным корреспондентом журнала «Воук». В частности, фотографировала бомбардировку Лондона, освобождение Парижа, нацистские концлагеря «Бухенвальд» и «Дахау». Особенно ее снимками времен Второй мировой войны. На родине же почти не было прекрасных штрихов, разве что «Кальдаль». Йоун Кальдаль, 1896-1981 годы. Самый известный исландский фотограф. Значительная часть его работ — портреты. Кальдаль долгое время держал фотомастерскую на улице Лёйговек в Рекьявике. Но я старалась не отставать от жизни и порой покупала Vogue и Life магазин, когда они бывали в продаже. Ни одна исландская женщина не изучала фотоискусство с таким усердием, а отец однажды сказал, что если у меня есть талант к чему-то, то к искусству момента. Я бывала в Гамбурге им в военное время, немецкий. Тогда город лежал в руинах, но сейчас там все стало чисто и аккуратно. Немцам хорошо удается расти над собой. Зато там был жилищный кризис, и после недолгих поисков я сделалась Митфэмита — человек, снимающий квартиру совместно с кем-то другим, немецкий. В Шансельфехтель. Название района в Старом Гамбурге. Я снимала жилье вместе с немецкой девушкой и ее подругой-француженкой по имени Жозефина. Они были гораздо младше меня, полны энергии. Ночная жизнь у них начиналась рано, а день — поздно. Тем не менее, я втянулась вместе с ними в развлечения, и в моей памяти жизнь в Гамбурге покрыта мраком. Я курсировала между ночными клубами и темной комнатой. Жози была одной из тех городских модниц, которые знакомятся только с важными людьми. А в ту пору Астрид Киркхер... Астрид Киркхер родилась в 1938 году. Немецкая фотохудожница во время выступлений ранних «Битлз» в Гамбурге делала их фотографии, впоследствии прославившие ее, и активно общалась с ними. С упоминающимся здесь Стюартом Садклиффом она одно время была обручена. Стала своего рода кумиром молодежи в клубе в районе Санкт-Пауле, стриженная блондинка хрупкой красоты, начавшая рукодельничать с помощью фотоаппарата. В ту пору главные места в районе были «Кайзер Келлер» и «Топ ten Клаб», И однажды вечером мы забрали в первый из них и увидели, как ансамбль ливерпульских мальчиков исполняет там свой зажигательный номер. Никакого взрыва в зале не последовало. Это будет позднее. Но все сразу почувствовали, что эта музыка таит в себе новое ощущение. Они играли американскую рок-музыку на европейский лад. Гамбургская молодежь, воспитанная на бахе и пивном джазе, никогда ничего подобного не слыхала. Я, конечно же, плохо разбиралась в популярной музыке, но меня сразили невинность и радостная игра этих милых волосатых парней. Они излучали какую-то новообретенную свободу. Наконец-то мы хоть чуть-чуть отдалились от войны. По крайней мере, прежде я не слышала, чтоб с этим шутили. Среди концерта предводитель повернулся в зал и сказал «Хеллоу, бакланы! Вы знаете, что в войне победили мы?» И они не шутили. Те годы никто в Европе не понимал по-английски. Распространители этого языка еще не заключили контракт на продажу своих пластинок. Но судьба определенно хорошо оттянулась, когда забросила эти четыре британские бомбы в послевоенный Гамбург в компенсацию за постоянные бомбардировки в военные годы, чтобы они взорвали барабанные перепонки и сознание, и все рамки. Улица называлась Die Große Freiheit. Они играли на ней по 8 часов в день. 8 days a week. Восемь дней в неделю, английский. Отсылка к одноименной песне ранних «Битлз». Я где-то читала, что именно благодаря этому они и достигли своих частот и высот. Они постоянно упражнялись. К тому же конкуренция у них была крайне жесткая. В Казеровом погребке никто не платил за вход. и Если публике становилось скучно, она быстро уходила — В соседнем местечке начинался стриптиз. Все эти замечательные песни подарила миру конкуренция с сексом. Пожалуй, в этом и заключается секрет Битлз. Наверное, то же самое можно сказать о Шекспире и тех тоннах гениальных текстов, которые он оставил после себя. Только ему приходилось конкурировать не со стриптизом, а с медвежьими и собачьими боями в соседнем доме. Ну вот, а говорят, что секс и насилие — это враги искусства.